«Хемический псалтырь» или «Философские правила о камне мудрых». Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного и весьма важного содержания. С этого сочинения начну читать. Оно кажется лучше других. «Братские увещания» Кратерепоа